Глава седьмая. О проклятиях и наказаниях. Несмотря на веру Кощеева в его кольцо, следующим же днём после памятного разговора я заметила за собой слежку. Двое волков, не особо скрывая своё присутствие, следовали за мной по пятам. Как заявила знавшая почти всё и почти обо всех мышь в ответ на жалобное заявление, что за мной теперь оборот не следят. то была инициатива вовсе даже не государя, а его лахматова сотника. Мол, спохватился волк о судьбе моей и забеспокоился и послал на защиту подмогу и пригляда ради своих бойцов. И могла я теперь сколько угодно рожик ревить, спастись от волчьей заботы было уже нельзя. Покуда лиха не будет поймано, мне от пригляда не избавиться. И чего? Делать вид, что я их не замечаю? спросила с сомнением даже за закрытой дверью своего кабинета, ощущая спокойное внимание надсмотрщиков. Ничего другого тебе не остаётся. Равнодушно покивал мышь. Его сложившаяся ситуация очень даже устраивала. Я под особым присмотром совсем в безопасности, а значит, ничего со мной не случится и шкуру с него за недосмотр не снимут. Ты только не дразни их. посоветовала Бижана в перерыве между приемами нечисти, решившая подышать немного свежим воздухом, ради чего не поленилась самолично повозиться с тяжелой оконной рамой. Замерзшая у окна кекиморка на фоне солидных зеленолистных деревьев казалась очень важной деталью этого мгновения. «Волки обидчивы и очень». «И в мыслях не было», — ответила я, укратко и любуясь природной гармонией. Открыто это делать было никак нельзя. Стоило быжане только заметить внимание, направленное на её персону, как она начинала нервничать, переживать и даже паниковать. Как утверждали змеи, виной всему было тяжёлое детство и излишне требовательная, почас неоправданно жестокая мать. Как утверждал Мыш, Кикимора просто не умела быть спокойной. Не досталось ей при рождении спокойствия, зато нервозности и склонности к дешёвым истерикам в бежании было хоть отбавляй. Я же просто считала, что когда она не мечется в ужасе и не бледнеет от страха, то выглядит очень хорошенькой, почти сказочной. А вот оборотни сказочными точно не были. И когда по вечерам в полумраке засыпающего замка я возвращалась в свою спальню, оглядываться старалась как можно реже, хотя это у меня ничуть не получалось. Потому что по пятам шли жуткие волки. Глаза их в темноте светились, а дружелюбные ухмылки больше походили на зловещие оскалы и... Тут бы даже дядьки на самые лучшие и самые смелые дружинники не смогли бы сдержаться, и хоть парочку раз дообернулись да бы, да было достоверется, что волки пусть и идут по следу, но не приближаются. А заразы блохастые мой страх чувствовали и наслаждались. Я терпела 3 вечера. На четвёртый, вместо того, чтобы покинув столовую, направиться в спальню, свернула с привычного маршрута. Прошла я совсем по другим мрачным коридорам, на этот раз почти не оборачиваясь и забывая бояться, спешила очень. "Слышь, царевна", забеспокоился один из волков, когда мы выбрались из замка, прошли мимо стрельбища, держа уверенный курс на конюшню. "Ты куда-ид собралась?" "Лошадь хочу свою проведать. Столько дней уже прошло, а я всё время найти на неё не могла", не оборачиваясь, ответила я. "Завтра проведаешь?" грубо велел второй. Так оборотням не понравилось моя затея, что они даже приблизиться ко мне не поленились. Завтра другие дела будут, отмахнулась я и даже ускорилась на всякий случай. Знала я, почему им так не хочется меня к конюшням пускать. То было единственное место, к которому Кощей настрого запрещал волкам приближаться. Кони чуяли хищную суть местного воинства и нервничали. Как жаловался Аспид, по причине своей остро-змеиной особенности, вынужденной наравне с оборотнями, конюшню за версту обходить. Бессмертный своих коней сильно любил и берег их как мог. И не меньше, чем Марьку увидеть, мне хотелось на Кащееву слабость глянуть, раз уж возможность выпала. Волки отстали от меня задолго до конюшен. Не было им хода в эту часть замкового двора, что лично меня очень радовало. Потому что полные скуки вздохи и ленивое поскуливание по ночам меня очень нервировали. Я даже в собственной постели не чувствовала себя в одиночестве. Волки всегда были поблизости. И эти сладкие минуты тишины и покоя дорогого стоили. Марика встретила меня недружелюбно, сначала попыталась цапнуть, а потом просто зажала в углу стоила и продержала так минут 15. Пока я извинялась перед ней и заверяла, что голодные и полные страха её дни в лесу были ничуть не хуже моих дней в этом замке. Ну, за редкими исключениями. Решающим доводом в пользу моего прощения стало яблоко, дальновидно уворованное мною с царского стола. по хрустев угощением, кобыла решила, что меня можно простить. Надо же, и самой неудачей может повести, раздалось насмешливое откуда-то сверху, ровно в тот миг, когда воцарился мир между мной и моей страптивой лошадью, и можно было беспрепятственно пойти смотреть царских коней. Все они находились чуть дальше, размещённые через два пустых стояла от марки, для того, видимо, чтобы не пугать мою хилую кобылку. Голос я узнала сразу. скрипучий и злой, он мог принадлежать только одному созданию на всё тринадцатое государство. Я думала, вы уже давным-давно на границы кощеевых земель затаились, в какой-нибудь глубокой наре и молите своего тёмного бога, чтобы он отвёл от вас царскую погоню. Ох, поверь, всё так бы и случилось. Не окажись в тот неверный час поблизости государя. У меня не было времени, чтобы покинуть территорию замка. Кащей почувствовал мою силу ещё до того, как ты сосчитала своим телом все ступени на лестнице. Я не видела её, всё ещё скрытую в темноте где-то под потолком, куда не доставал скудный свет заговорённых факелов, но была уверена, что лицо её потемнело от злости. Такой беспроигрышный шанс умереть, но ты им не воспользовалась. Извиняться за это не буду. Не извиняйся, зловеще разрешило лихо. Ты принесла мне свою жизнь. Я довольна. «Было ли мне обидно так глупо попасться? Мне было непонятно. Но как вой мог пропустить такое очевидное место? Почему вас не нашли?» Спросила я, желая отсрочить страшное, выгадать время дождаться озарения и понять-таки, как спасти себя в этой безвыходной ситуации. Запрет приближаться к конюшне действует уже давно. «Откак?» усмехнулась она, продолжая следить за мной из своего надёжного укрытия. Для сотника этого участка просто не существует, не существовало. Сейчас, конечно, я тебя убью, волки всполошатся, позовут вожака, и он поймёт, каким был дураком. Досадно, вынуждена была признаться я, примиряясь к двери. Лиха была почти надо мной, я в шаге от свободы. Калитка в конюшне находилась не так, Далеко от Маркинова стояла и оставалась открыта. Мне достаточно было бы просто выбежать на улицу. Конечно, лучше было бы прямо сейчас поднять шум, заорать, позвать на помощь, у Волков слух отменный, и они бы меня и не с такого расстояния прекрасно услышали. Но вот беда. На косяке ворот при входе на конюшню я увидела руны тишины. И вздумай я сейчас орать, только лошадей бы напугала. Ни звука за эти стены не вылетит. также как и не влетит. Довольно разговоров. Решило лихо и рухнуло вниз ворхом трепья. Марка ожидаемо испугалась, шарахнулась в сторону, налетела на стенку денника и не разбираясь, кто здесь её хозяйка, а кто незваное чудище, легнула за задними копытами и вскользь угодила по нечести, откинув её назад аккурат в кормушку. Я не стала дожидаться, пока достанется и мне, и поспешила прочь. Единственная и довольно слабая надежда была лишь на то, что лихо не сразу придёт в себя и бросится в погоню, что Марка её со всей своей лошадиной зловердностью приложила. Марка не подвела, как и кощеево кольцо. Я чувствовала, как кольцо серебряный ободок, видела, как редко искрит камень, осыпая горячими искрами мою руку. Но совершенно не ощущала желания завязать ноги узлом и растянуться на глинобитном полу конюшни. Вовсе нет. Я бежала к двери, видела, как расстояние сокращается, осознавала, что сила лихо давит на меня, бессильная пробить защиту самого бессмертного, и казалась себе такой везучей, будто и вправду удачей поцелованная. Волки переминались с лапы на лапу ровно в том месте, где и остановились, возвращая мне мое уютное одиночество. На то, как я несусь к ним на запредельный для человека, для девицы в сарафане скорости, они смотрели с недоверчивым интересом, будто ждали, когда я выдохнусь и свалюсь. А я не могла себе этого позволить, потому что позади была лихо и реальная возможность погибнуть в рассвете лет». из-за своей собственной дурости погибнуть, что особенно обидно. Чего встали? задыхаясь срывающимся голосом крикнула я, когда между нами осталось не больше дюжины шагов. Бежим! Куда? не понял один из волков. К вою! рявкнула я, решив для себя, что если эти дугодумы так и останутся стоять, то пусть лихо с ними всё что угодно делает. И так им и мы надо, раз приказов с первого раза не понимают. В тот самый миг, когда я жестокосердная решила бросить своих махнатах-осталопов, на произвол судьбы, в проёме калитки, пошатываясь и держась за косяк, появилось лихо. Я поняла это по вытянувшимся мордам моих охраннителей. Не с дюжем, пробормотал один. Бежать надо, согласился другой. А я о чём? полузадушенно рявкнула я, окончательно сбивая дыхание. Впрочем, напрягаться мне больше не пришлось. Волк, тот, что побольше и посерее, одним невообразимым движением перехватил за шкирку как раз поравнявшуюся с ними меня и закинул себе на спину, коротко рявкнув: "Держись!" И я ухватилась за него со всей старательностью, на какую только была способна, и руками за шею обхватила, и ногами за талию, не думая даже смущаться по этому поводу. Волки понеслись. Вернее, понёсся тот, на котором я болталась, второй почти сразу свалился. кажется, умудрившись даже что-то себе сломать, злая и лихая не особо церемонилась с подчинёнными воя. Мы не остановились, чтобы помочь, у нас не было на это времени, да и возможности тоже. Первое проклятие кольцо Кощея отвело легко, второе могло уже просочиться сквозь защиту, воспользовавшись тем, что направлено оно, окажется, не напрямую на носительницу кольца, а на её средство передвижения. До полигона, где должен был находиться Вой, мы добрались быстро. Вот только это нас не сильно спасло. Как выяснилось, единственному волку, которому не страшны были сглазы и проклятия, именно в этот день понадобилось отправляться на охоту, на лихо. И никто не знал, когда он вернётся. И что? Нервно хотнула я. Вой сильно расстроится, когда узнает, что лихо я нашла. Мне не ответили. Обратень, оставленный вожаком за главного, принялся активно спасать меня от преступной нечисти, заперв в пустой казарме, послал за змеями, отправил волка с сообщением Кощеею, двесточку вою и анчутку, мелкого вредного беса на посылках, которого удалось дозваться лишь с четвёртого раза конюшнем, чтобы за лихо проследил. Пока нечесть принимала активное участие в защите царевны, самой царевне дозволялось только сидеть под дверью, прислушиваться к суете по ту сторону, к азартному рыку и дерзким предположениям о том, что же царь сделает с провинившейся нечестью, когда та будет поймана. Но время шло, суматоха утихла, злое нетерпение жестоких хищников развеялось, Все получили для себя задания, а я так и продолжала сидеть на деревянном полу, изрытым шрамами от волчьих когтей, стыдливо укрытым свежей соломой. Оборотни по какой-то необъяснимой причине любили запах сена. Он их успокаивал. Никто не спешил меня выпускать. Никто за мной не пришёл. Это было обидно. И стало лишь обиднее, когда мутное стекло, вделанное в оконные рамы, со звоном разлетелось по каざрме, а вщерившимся осколками слепом окне показалось одноглазое худое лицо. Да быть такого не может, пробормотала я, отказываясь верить в происходящее. Пусть она меня в конюшне чуть не поймала, то до волкам ход закрыт, не дозволено им свой волчий дух блес царских лошадей разносить, но здесь-то она, как оказалось, оборот ниже кругом. Я с тобой разберусь. Зловещи пообещала нечесть одним резким дёрганом и совершенно невозможным движением проскользнув в окошко, и кулём свалилась на пол. Уже оттуда из груды трепья и спутанных растрёпанных длинных волос послышалась страшная: "Пути назад у меня нет". А может, вы плохо смотрели? Может, ещё есть этот путь назад?" А паслива отозвалась я, боясь даже шевелиться. казалось, почему-то стоит мне только дёрнуться, как неторопливо разгибающаяся фигура тут же забудет о своей медлительности и в одном мгновении окажется подле меня, а там уже и колечко Кощеева не поможет. Прими смерть, достойная девочка. Это было единственное, что она мне сказала перед тем, как броситься. Я ещё успела сдавленно вякнуть: "Я не воин, я не умею достойно" а потом уже могла только бежать и спасаться, перескакивая через койки, стараясь уследить за тем, чтобы лихо, мягко и до одури страшно стелящаяся по полу была от меня как можно дальше. В вечернем полумраке, освещенное лишь стандартными светильниками, казарма казалась мне клеткой, казематом, как тот, в котором мне довелось очутиться в первый же день появления здесь. Выбитое окно призывно поблескивало острыми хищными осколками стекла, Мой единственный выход отсюда был опасен, и очень хотелось бы, чтобы мне самой не пришлось себя спасать. Да только на крики и на призывы о помощи не отозвался ни один волк. Зато я сама чуть не угодила в лапы своей одноглазой смерти, на миг непозволительно беспечно утратив бдительность. Лишь в последнем мгновении успела вывернуться из костлявых рук. Послушайте, ну давайте не будем так спешить, предложила я, пятясь от лиха спиной вперёд. О том, что я так и упасть могу, не думала. Страшнее было от неё отвернуться или хотя бы на секунду выпустить из поля зрения. «Давайте вы мне свою историю расскажете, а? Давайте? Вот как вы глаз потеряли, а я всё запишу, посочувствую вам. Знаете, как я умею сочувствовать? Мастерски!» «Хочешь знать, как я потеряла глаз?» «На самом деле я не хотела, но всё равно с энтузиазмом закивала. Конечно, хочу!» Нечисть зло рассмеялась. Я трусливо подхихикнула и чуть не подавилась воздухом, когда смех ее оборвался. «Поверила, такой же милой и дружелюбной царевне, лживой твари!» — прорычала лихо, порывисто качнувшись ко мне. Я не завизжала, только шарахнулась назад, больно ударившись ногой о край одной из коек, потеряла глаз и право появляться в замке. «Но вы же сейчас здесь?» И за это меня ждёт отдельное наказание. А мы ж никто не знает о запрете, неохотно ответила она. Кощей держит это в тайне. Для всех я была отправлена на заставу у границы гиблых земель, где и потеряла глаз. А что случилось на самом деле? жадно спросила я. Упоминание о царевне, потере глаза, что-то мне подсказывало, что правый глаз лиха проклинал и глазил не хуже левого. И наказание от государя наталкивали на интересные мысли. Верила я робко, боясь спугнуть удачу, что могу сейчас узнать, пусть и не суть самого проклятия Кащея, но хоть личность того, кто наложил его. «Зачем мне тебе рассказывать?» — оскалилась лихо. Зубы у нее были острые, пожелтевшие и крепкие, способные легко рвать сырое мясо. «Ну, вы же все равно меня убить хотите? Хоть объясните перед смертью, за что?» Выбитое окно находилось от меня всего в пяти шагах. Если бы мне повезло, я бы успела выпрыгнуть в него. Если бы очень повезло, отделалась бы всего парочкой порезов средней тяжести и нестрашным ушибом. Мне же повезло просто сказочно. "Расскажу", решила Лиха. Бежать от Кощея бессмысленно. Когда он за мной придёт, пусть приходит. Твоё тело уже остынет, а я готова буду принять любое наказание. Майо её ещё тёпленькое и совсем живое тело зябко передёрнулось от обречённой уверенности её слов. А я всего лишь сказала: "Присядем?" Лиха не стало спорить. Села на койку рядом с которой стояла, не став приближаться ко мне и совсем уж выводить из равновесия. Я опустилась на соседнюю от неё лежанку, медленно, осторожно на самый край, готовая в случае чего вскакивать и бежать в окно. Итак, Всё началось летом. Таким же отвратительным, солнечным и тёплым летом, как это. Мария Марьевна, царская дочка из десятого королевства, на поклон к Кощеею приехала. Всё честь по чести, дозволение на границы и она, и провожатые её получили, вместе с защитой и царским приглашением в замок. приехала в бесплодное отродье, речами своими складными кощея зачаровала, обещание толдовскому делу обучить вырвала, да и взялась нечисть в замке к себе приручать. Даже змеи, куриные их мозги поддались, есть с её рук готовы были. Время шло, обучение продолжалось, а круга уже в ожидании свадьбики томилась. Слухи по всему тринадцатому королевству пошли, будто царевна молодая в ученицах у государя состоящая невестой скоро станет. Лиха сплюнула и замолчала, заново переживая те времена. Я сначала пыталась быть терпеливой и дать нечисти успокоиться, но минуты текли, а лиха все темнело лицом да молчала, и я не выдержала. «И что же? Почему свадьба не состоялась?» Да и не планировалось никакой свадьбы. Не думал кощей Марью в жёны брать, только никто об этом не знал. Я и сама уверена была, что всё к свадьбе идёт. Не заподозрила ничего поганого, когда Марья по ночи меня вызвала, речами своими опутала и глаз мой выманила, обещающе, что только проверит. Не удумал ли кто зла против царя нашего? Он-то странный в последнее время стал, как бы проклятие какого ни случилось. И пусть в силе кощей я не сомневалась, но глаз отдала, ибо верила, что добра Марье желает. А уж кому, как не ведьме, ученицы царской недоброе чуить. Она не могла его проклясть, пробормотала я, не желая в это верить. Марье же царицей была, единственной и полноправной, первой в истории всей Руси. Это уже после по её стопам не смеяно прошлась. Земли свои из рук пришлого мужа вырвав, да все беды ему чинённые разрешив. Но первой была Марья, самая сильная, самая смелая, и справедливая царица. Не могла она сделать ничего дурного. Она и не собиралась, сама верила, что Кощей её скоро замуж позовёт. Не сомневалась даже, что и его опутали её чары. Лиха сгорбилась, будто постарела ещё на сотню лет, уставилась единственным своим глазом в пол. Марьи мой глаз для обряда нужен был. Хотела царевны бессмертие царское на двоих разделить, себе часть чужой силы урвать. Да только ничего у неё не вышло. Кощей отказал ей. И... В злости прокляла она его каким-то чудом и убить попыталась. С тех пор мой глаз пылью в тронном зале лежит. Маревна навеки изгнана из земель нашего государства. Я не могла в это поверить. Не получалось. Марья была моей героиней. Я всегда хотела стать такой, как она, сильной, стойкой и умной, а тут открылось, что она лживая, подлая и до чужой силы жадная. Но вас-то за что наказали? тихо спросила я, больная от ненужной правды. Вы же не знали? за то, что силу свою в человеческую руку вложила, и пусть не по своей воле, но в покушении на царя участвовала. Поёрзав на кровати, садясь удобнее, почти позабыв о том, что в любой момент в казарму могут ворваться волки, и жизнь моя рискует оборваться, я спросила. «Но если вы знаете, что он проклят, и что ваша вина в том есть, почему не хотите это исправить?» После того Кощей изменился. стал на отца своего похож, а тот правил крепкой рукой, хоть и не имел могущества своего сына. Нам такой царь нужен, а проклятие нету в нём особого вреда. Раз уж столько лет прошло и не случилось ничего, а вам, людям, веры быть не может. Кто способен знать наверняка, что ты проклятие снять хочешь, а не поживиться чужой силой, прикрываясь добрыми намерениями? Вот это сейчас обидно было. Чужого мне не надо. Все, а вы так говорите. Ответить, сказать какую-нибудь гадость, я не успела. Дверь слетела с петель легко, будто бумажная, громко свалилась на пол, проехалась, собирая солому и уткнулась в ножку одной из кроватей, а на пороге, сверкая глазами, стояли змеи. Впереди отец змей, а позади змеята. Аспид выглядел впечатляюще. Тугарин тоже. Гарыныч симпатично сыпал искрами при каждом выдохе и сиял золотом глаз. "Даже не думай", неузнаваемо низким, срывающимся в шипение голосом велел Аспид, стоило Лиха только потянуться в мою сторону. "Мне терять нечего", глухо отозвалась нечесть. "Всегда есть, что терять, не согласился змей, даже такой, как ты". Возможно, Лиха и попытала бы удачу. Всё же она планировала именно это убить меня и гордо принять свой приговор. Но голос, раздавшийся с улицы, мгновенно выпарил из неё эту решимость. "С дороги!" Короткий приказ, и послышалось копошение, сдавленные поскуливания и вздохи. Змеи пришли не одни, с блахастой подмогой, а вслед за ними объявился и царь. Оспит почтительно отполз с дороги, впуская хмурого кощея. 16 волков, сказал тот. На что лиха тут же ответила поспешно, с неожиданно прорвавшимися в голосе трусливыми нотками. Я ни одного не убила, они все придут в себя, когда будет снят с глаз. закончил за неё кощей. Знаю. И почему-то посмотрел на меня. Высокая фигура, укутанная в чёрное, седые виски, усталое лицо, тусклый красный огонёк, тлеющий на дне зрачков. Он был ужасен сейчас. Истинный тёмный царь, наместник тёмного бога на земле. «А мы тут, это, общаемся?» — выпалила я, с неудовольствием отметив, что голос мой поддрагивает так же, как у Лиха. «Мы сейчас были с ней очень похожи». Две неудачницы, посмевшие навлечь на себя царский гнев. Только я решительно не понимала, в чём именно провинилась и почему на меня так неодобрительно смотрят. Лиха же свою провинность знала. Я не убила девочку. Не успела. Щёл своим долгим уточнёт аспет. У нас был очень полезный разговор, добавила я. Казалось, в казарме похолодало. Воздух сгустился, а из тёмных углов, подъедая свет факелов, поползли зловещие тени. "Вон", коротко велел Кощей, и все тут же покинули казарму, даже змеи уползли. Только Аспет ненадолго задержался, чтобы поднять дверь и кривовато приделать её к косяку. Обеспечил, так сказать, уединение, а то, что там волки с хорошим слухом и змеи тоже с неплохим, и все они будут слышать мелочи в общем-то. Я тоже хотела уйти ещё когда Аспид с дверью разбирался, но была остановлена сухим царским приказом сидеть. Кощей был не в духе, и я невольно начала сочувствовать лихо. Терпеливо выждав несколько минут, основательно промориновав нас в опасениях и переживаниях, бессмертный первым делом обратился ко мне. Обвинение. У меня? Опешила я, в смысле, мне обвинять? Кашке кивнул. А в чём я могла её обвинить? И откуда у меня на это право? Ну да, убить пыталась, но у неё вроде как свои причины на то были. Никаких обвинений, пожала плечами я. Мне бы, наверное, благодарить её стоило, ведь именно лихо хоть чуть прояснила мне картину с проклятием, и я бы непременно поблагодарила, не будь она ко мне так враждебно настроена. Твоё слово я слышал. Сухо сказал государь, взглянув на провинившуюся нечисть. Лиха под его взглядом сжалась, но оправдываться и молить о прощении не спешила, и когда кощей обратился к ней на вопрос, что она может сказать в свою защиту, зло ответила: "Всё же бессильная искреть дрожь в голосе, выдававшую её страх. Нечего мне сказать. Я не жалею о том, что сделала, и о том, что хотела сделать. И случись всему повториться, поступила бы так же". Быстрый оценивающий взгляд на меня и упрямая разве только шею бы ей сразу свернуло, не тратя время на разговоры. И твоё слово я слышал. Лицо кощея гладкое, равнодушное, бледное, скупое на эмоции, походило на маску. На него страшно было смотреть. И стало только страшнее, когда он всё тем же бесстрастным голосом потребовал: "Глаз". Протянутая в сторону лиха ладонь заставила меня медленно встать. Это вашество? А что вы делаете? Лиха не задавала вопросов. Она даже не удивилась, услышав приказ. Поднялась, глядя только на Кощее, шагнула к нему, я сделала то же самое. Будто привязанная, повторила её движение, потом ещё раз и ещё. Шаг за шагом Лиха приближалась к Кощее, и я вместе с ней Остановилась она на расстоянии вытянутой руки. Я нет. Того, как нечесть воцарапывает костлявыми тощими пальцами из глазницы свой единственный глаз, я не видела. Всё случилось слишком быстро. Повторный приказ, влажный звук, и на ладонь кощея упало глазное яблоко. Я приблизилась ровно в тот момент и успела заметить, как лихорадочно расширяется и сужается зрачок, как яростно извивается оборванный зрительный нерв. Потом пальцы кощея сомкнулись, скрывая от меня эту шокирующую картину, и я так и не поняла, как осмелилась это сделать. Просто осознала, что он собирается раздавить глаз, а в следующее мгновение уже стояла рядом с ним, крепко сжимая костлявые запястья, поражённая тем, как холодна его кожа. В воздухе затухая, ещё билась моё взволнованное: "Подождите!" "Что?" утомлённо спросил Кощей, ни раздражённый, ни разгневанно, или хотя бы недовольно. В его голосе не было чувств, только бесконечная усталость. "Вы не можете этого сделать." "Не могу?" приподнял бровь он, возвращая меня на место. Я смутилась и испугалась даже, но только крепче сжала пальцы на его запястье. В смысле, можете, конечно, но не надо. У меня не было достойных причин, должных отвернуть его от этой затеи. Было только жалобное, пожалуйста. Мгновение его раздумий были полны изматывающей надежды и злой истачивающей спокойствие тревоги. Я не могла сказать, почему так переживаю за нечесть, что желало меня убить. Я просто её понимала и не могла с уверенностью сказать, что, оказавшись на её месте, не сделала бы то же самое. Обманутая, наказанная за чужое злодеяние, покосившись на лихо, я увидела тонкий длинноносый профиль и повязку, скрывающую правый глаз. Кажется, она ни на что уже не надеялась. Но чудеса всё же случались даже в этом государстве, даже с этими страшными, порой неоправданно жестокими созданиями. Ты Обратился к нечести кощей: "Отправишься в море вои шахты, будешь служить там". "Срок наказания?" хрипло спросила Лиха неверия ещё, что помилована. Кажется, она уже уверилась, что вслед за глазом раздавит и её. Пока не выведешь всю гниль, лишь тогда сможешь вернуться и забрать глаз. Замок Лиха покидала под надзором змеев и выглядела при этом счастливой. лишь когда кощей вновь остался единственной нечестью поблизости, в то время как волки суетились невдалеке, расталкивая неудачников, попавшихся на глаз лиха, и теперь волявшихся без чувств, я осмелилась задать вопрос. Но как она без глаза? Она же ничего не видит. Видит, отозвался кощей. Для этого глаза ей не нужны. Вот так и выясняется, что некоторые важные для людей органы для нечести просто оружие. А вы совсем холодный, заметила я, решив, что раз уж задаю странные вопросы, то стоит задать их все, пока есть шанс. Так всегда? В смысле, днём же вы теплее? По ночам случается? Односложно ответил Кощей и, собираясь, видимо, избежать расспросов, жестом подозвал к себе одного из волков, желая, чтобы тот проводил меня до покоев. Тебе нужно отдохнуть, прийти в себя, возможно, поплакать. Что-то не хочется, ответила я, возмущённая тем, каким неловким способом от меня пытаются отделаться. Кощей вопросительно приподнял бровь, и я пояснила: мне же не сложно, плакать совсем не хочется. Как интересно. А вот вам, не хочется рассказать, почему вы на меня часто ваяете. Вопрос мой был удостоен лёгкой едва заметной улыбки и едкого: "Разве я обещал тебе свою историю?" "А что такого? Аспид со мной поделился своей жизнью, ему полегчало, может и у него спросить, так может вам тоже стоит пожаловаться. Пожаловаться", согласилась я. Не выдержала и ехидно ввернула: "Поныть, возможно, поплакать?" Кощей оценил, но вместо того, чтобы согласиться и начать прямо тут, не сходя с места, открывать мне все свои секреты, сдержанно послал: "И всё же отдохни, царевна". Безрассудный порыв огрызнуться и заявить, что ему бы тоже стоило отдохнуть, а лучше ещё и к лекарю обратиться, я усмирила неопасным: "Меня зовут Василиса". Я знаю